Далее Томас прочел генеалогическую справку семьи Стюартов. Джон Томас-младший погиб перед Первой мировой войной, испытывая странный летательный аппарат, напоминающий этажерку и называемый аэропланом. Джон Томас-Тюарт-третий, торпедный офицер, погиб, когда подводная лодка проникла через Цусимский залив в Японское море.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 Рискованная авантюра, безусловно, понравилась бы дедушке.